Два дня спустя Мария Дмитна по обещанию прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Мария Дмитна тонно прошлась по комнатам и тонно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея по старинной дворовой привычке подошли к ней к ручке,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 Ментман де Сежан ком саком отрефуа. Теперь больше нет людей таких, как бывало. Французский. Лем с двумя девочками отправился дальше к самой плотине. Лаврецкий поместился возле Лизы.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 — Владимир Николаевич, доброе сердце, — заговорила Лиза, — он умен, маман его очень любит. — А вы его любите? — Он хороший человек, отчего же мне его не любить? — А, — промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться.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 Улыбка сошла с лица Лизы. — Вы привыкли строго судить людей, — промолвила она после долгого молчания. — И не думаю, какое право имею я строго судить других, этих, когда я сам нуждаюсь в снисхождении. Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется? — А что, — прибавил он, — сдержали вы свое обещание? — Какое?